Глава 13 Весточка от мамы. Трис. Я не прониклась с симпатией к Виконту, дочерью которого притворялась. Но глупо было отрицать, сегодня он стал моим спасательным кругом, помогая выпутаться из весьма щекотливой ситуации. Притом повернув всё так, что виновником оказался сам капитан, наглым образом зажавший бедную девушку в дверях собственных покоев. Моё сердце трепетало в груди. Я всё ещё чувствовала терпкий, пьянящий запах этого мужчины. Кровь прилила к щекам, а голова шла кругом от происходящего. Со стороны выглядело, что именно капитан Деверл стал инициатором положения, в котором мы оказались. И я не стала переубеждать явно недовольного увиденным отцами Лиссандры. Виконт Бейлиш выпрямился хозяин комнаты, к моему удивлению, сохраняя полное спокойствие. «Это не то, что вы подумали». «И что же я подумал, капитан Тейн Деверл?» — поджал губы мужчина. «Позорище! А если бы кто-нибудь увидел?» Какие бы слухи пошли о моей дочери! Вы хоть понимаете сами? Даже помолвка еще не состоялась». Огневик открыл было рот, чтобы оправдаться, но возмущенный до глубины души гордый отец вновь заговорил. «Я понимаю, Мелисандра красива, да и в скором времени у вас будут все права на подобные действия, но пока прошу быть сдержаннее. Думаю, будет разумно еще больше сократить время на подготовку к свадьбе», кивнул Виконт своим мыслям. «Как вижу, нынешняя молодежь не способна ждать». Я сегодня же поговорю с королём. Недели вполне достаточно. Строго посмотрел он на нас. Что? — ахнули мы одновременно с охотником, переглянувшись. Да уж, кажется, доигрались. Промелькнула мысль. В моих планах не было ни малейшего желания вступать в брак, но что-то подсказывало, что добраться до браслета за столь короткий срок будет крайне сложно. Папа, пусть остаётся всё как есть, — попыталась я. За неделю мы не успеем должным образом подготовиться к бракосочетанию. «Я уже всё сказал», — рыкнул Виконт, сверля Тейна тяжёлым взглядом. «Моя бы воля потащил бы вас в храм прямо сейчас. Если задуматься, для обряда нужны только молодые и священник». «Папа!» — взвизгнула я, ожидая, что молчаливый охотник хоть что-нибудь скажет в попытке дать нам больше времени. Виконт Бейлиш твёрдо шагнул вперёд капитан. «Я согласен с вами. Моё поведение было недопустимым». «Что?» — вновь зашипела я, больше всего на свете, желая огреть этого идиота туфелькой по затылку. А тем временем огневик продолжал, не обращая на меня никакого внимания. «Как вы и сказали, Мелисандра очаровала меня. Я не вижу особых причин оттягивать с бракосочетанием. Если вашей душе будет спокойнее, чтобы мы обручились немедленно, я готов хоть сейчас отправиться в храм. А отметить можно и позже, как запланировали». «Да что он такое несёт?» — сокрушалась я мысленно. «Безмозглый. А какой свадьбе ты распинаешься? Так хочется жизнь мне испортить». Только попробуй, охотник, потащить меня под венец. Я тебе руку откушу, который посмеешь прикоснуться ко мне». Я была уверена, что Виконт Бейлиш схватиться за эту возможность, тем более, что капитан ясно дал понять, что не возражает. Но на удивление отец замялся, переводя на меня взгляд. «Хм, — кашлянул он. — Всё идёт своим чередом. Пожалуй, я понадеюсь на ваше благоразумие, капитан Деверл. Постарайтесь более не допускать подобных неприятных моментов». Сложив руки за спиной, отец Мелисандры на мгновение задумался. «Дочь, иди за мной, я провожу тебя в покое». По пути к комнате мне пришлось пережить монотонную лекцию о нравственности и чистоте помыслов и тела. Откровенно зевая, я слушала в полуха, не желая засорять себе голову всей этой чушью. Почему-то мужчины никогда не заботились о чистоте помыслов и невинности. Они соблазняли женщин, проводя с ними время, изменяли женам, посещали бордели и другие злачные заведения. Это считалось нормой. Никто бы не стал осуждать представителя сильного пола за то, что он лишился невинности. Но когда речь шла о девушке, всё переворачивалось с ног на голову. Мы были заложницами в мире, где мужчины считали себя хозяевами. И меня это сводило с ума. Если задуматься, женщина даже отвечать за себя не могла. Сначала её опекуном являлся отец или другой родственник мужского пола. А после вступления в брак эту роль на себя брал муж. И вот сейчас я в полной мере ощутила отвратительный привкус патриархата. «Мелисандра, ты меня поняла?» — строго спросил Виконт, и я хлопнула ресницами, понимая, что несколько минут летала в своих мыслях, желая надрать зад тому, кто ещё хоть раз скажет, что я девушка и должна вести себя соответствующе. «Да, папенька?» — опустила я глаза в пол, как бы и поступила его дочь. «Извини, что расстроила тебя». «Ну что ты?» — тут же растаял отец, погладив меня по волосам. «С какой-то стороны я даже рад». ваша с капитаном нетерпение говорит о симпатии. Видимо, вы действительно очень понравились друг другу. И всё же, будь рассудительна, моя дорогая». «Хорошо», — кивнула я, прикусывая внутреннюю сторону щеки и отчаянно стараясь не сболтнуть лишнего. «Ага, конечно, понравились», — фыркнула мысленно. «Да я в берлоге медведя буду чувствовать себя комфортнее, чем рядом с этим душегубом». Стоило переступить порог комнаты, и на меня налетела Марика. Сжав предплечье, девушка меня встряхнула, выбивая воздух из лёгких. «Ну что, как ужин? Почему так долго?» Засыпала она меня вопросами. «Что-то произошло? Точно произошло. Разве -то сам отвёл тебя в покое Каждое её слово сопровождалось очередной тряской, заставляющей меня мотать головой, словно болванчик. «Марька!» — поймала я руку подруги, вырываясь. «Если перестанешь меня трясти, я смогу рассказать, что случилось». «Ой!» — хлопнула она ресницами. извини Я тут извелась уже. Я попыталась найти браслет. Устала, вздохнув, вытащила шпильку из волос, позволяя локонам рассыпаться по спине и, отойдя от Марики, запрыгнула на столешницу. И? И меня поймал Тейн. Что? Взвизгнула девушка, округляя глаза. К счастью, всё обошлось. Он ничего не понял. Но, кажется, нам не удастся так просто добраться до украшения. Боюсь, как бы наше дело не затянулось, и мне действительно не пришлось вступать в брак с этим... Поморщилась я, замечая, как подруга потупила взгляд. «Кстати, о браке». Осторожно начала она. «Трис, со мной час назад связалась твоя матушка». «С тобой? Почему с тобой?» — обиженно буркнула я. «Она не хочет узнать, как у меня дела». «Не об этом сейчас», — замялась Марика. «В общем, Эстера говорит, что, возможно, тебе стоит вступить в брак с этим человеком». «Я ослышалась?» — не веря собственным ушам, ахнула я. «Моя мать связалась с тобой и потребовала, чтобы я...» «Чёрт! Она не в себе!» «Подожди, послушай!» — попыталась успокоить меня блондинка. «Она просто переживает. Как жена капитана ты будешь располагать информацией. Это ведь такой шанс!» Мне не хотелось ничего отвечать. Я смирилась с тем, что собственная родительница отправила меня в пасть льву, не заботясь о безопасности. На кону стояли жизнь всего кованая, и это я могла понять. Но то, что она предложила сейчас, было последней каплей. Молча скинув платье, я пошла в гардеробную, игнорируя настойчивый взгляд Марики. Выудив из сумки кожаные брюки и рубаху, я быстро в них облачилась. «Трис, куда ты?» Сложив под грудью руки, подруга оперлась о дверной косяк. «Подвенечный наряд выбираю», обиженно произнесла в ответ, не оборачиваясь к ней. «Я серьёзно». «И я тоже», отмахнулась от девушки. «Когда в следующий раз моя мать решит пообщаться с тобой, передай ей, чтобы катилась к чёрту, хочет породниться с охотником». Пусть сама шагает под венец». Протиснувшись мимо нахмурившейся блондинки, я подошла к окну и осторожно выглянула. «Трис, куда ты?» — вновь настояла она. «Пойду пообщаюсь с милой бабулькой, сосущей жизни у детей. Как раз верну ей безделушку». Запрыгнув на подоконник, я свесила ноги, оценивая, смогу ли допрыгнуть до ветки дерева, так как сомневалась, что получится выскользнуть из дворца незамеченной. Я сказала Ане Истере, она сама. «Мне кажется, мы с тобой обсуждали это». Скрипнула я зубами, но, не желая продолжать спор, не оборачиваясь, произнесла. «Присмотри, чтобы меня не хватились». Мне нужно было выйти. Нужно было подышать свежим воздухом и успокоить нервы. Тейн Деверл пугал меня до дрожи. И я даже представить боялась, что будет, если всё же пойду на поводу у мамы и вступлю с ним в брак. Сколько я смогу притворяться, когда охотник улечит меня в ведовстве? Что-то подсказывало, что мой будущий супруг с удовольствием отправит меня на костёр. и будет тем, кто подожжёт хворост под моими ногами.